Глава шестая. «Джерри приходит на помощь». Вскоре Полиана добралась до конца парка и вышла на перекресток двух улиц. Перекресток показался ей удивительно интересным. Мчащиеся в разные стороны автомобили, экипажи, оживленная толпа пешеходов... Огромная красная бутыль в витрине аптеки привлекла ее внимание, а потом где-то на другой стороне улицы послышались звуки шарманки. Заколебавшись лишь на мгновение, Полиана бросилась вперед через перекресток и весело и беззаботно побежала по улице туда, откуда доносились чарующие звуки. На этой улице также нашлось немало интересного. В витринах магазинов были выставлены всякие чудесные вещи. Отобравшись до шарманщика, Полиана увидела вокруг него около десятка танцующих детей. Восхитительное зрелище. Некоторое время она следовала за шарманкой, просто чтобы посмотреть на эти танцы. Столь приятным оказалось такое развлечение. А вскоре уже была на другом перекрестке, Настолько оживленным, что переходить через улицу помогал людям очень высокий мужчина в синем мундире, перепоясанном ремнем. С минуту Полианна молча и увлеченно наблюдала за ним, а потом сама сделала несмелую попытку перейти на другую сторону улицы. Ее ожидало чудесное приключение. Высокий мужчина в синей форме сразу заметил ее и тут же жестом подозвал к себе. Он даже направился ей навстречу. А затем по широкой дорожке, с обеих сторон, которые пыхтели, остановившиеся автомобили и фыркали нетерпеливые кони, она благополучно перешла на другую сторону улицы. Это приключение вызвало у нее самые восхитительные ощущения, столь восхитительные, что через минуту она направилась обратно. Еще дважды, с небольшими, Промежутками она прошла по этой удивительной дорожке, которая возникала словно по волшебству. Стоило лишь высокому мужчине поднять руку. Но, переведя ее в очередной раз через улицу, мужчина задаченно нахмурился и спросил. — Послушай-ка, девочка, не тыль переходила минуту назад и еще раз перед тем? — Да, сэр сияя улыбкой, ответила Полиана. «Я переходила четыре раза». «Ну и ну!» Готов был полицейский вскипеть, но Полиана безмятежно продолжала. «И каждый раз я получала все большее удовольствие». Вот как!» Беспомощно пробормотал мужчина, а затем уже решительней выпалил. «Так что ж ты думаешь, что я стою здесь только для того, чтобы водить тебя туда и обратно?» «Ах, нет, сэр!» — заулыбалась Полианна. На щеках ее появились ямочки. «Конечно же, вы стоите здесь не только для меня. Есть и другие люди. Я знаю, кто вы. Вы полицейский. У нас, там, где я живу, в доме миссис Керрио, тоже есть один. Только он из тех, что ходят по тротуару. Вы понимаете? Раньше я думала, что вы солдаты» из-за ваших золотых пуговиц и синих фуражек. Но теперь я знаю, что вы полицейские. Но я думаю, что вы все-таки вроде солдата, потому что вы такой храбрый, всегда стоите здесь, прямо среди всех этих автомобилей, экипажей и помогаете людям переходить через улицу». Высокий мужчина покраснел, как школьник, и, закинув голову назад, разразился сердечным смехом. Как будто! Но он не договорил и быстро поднял руку, а в следующий момент уже переводил через улицу испуганную маленькую старушку. А если шагал он при этом чуть более величественной поступью и выпятил грудь чуть сильнее, чем прежде, то было это совсем неосознанно. И лишь потому, что с другой стороны улицы За ним внимательно и восхищенно следили глаза маленькой девочки. Минуту спустя с важностью, сделав знак рукой полным нетерпения шофером и возницам, что они могут продолжать движение, он возвратился к полиане. — Это! «Это было великолепно!» – воскликнула она сияющими глазами. «Было так приятно смотреть, как вы это делали! Ну, прям как дети Израиля, пересекающие Черное море!» В Библии рассказано о том, что во время исхода израильтян из Египта, где они были в рабстве, Бог с помощью ветра заставил расступиться перед ними волны Чермного Красного моря. Израильтяне перешли на другой берег по сухому дну, но затем вода возвратилась, и преследовавшие израильтян войско египетского фараона утонуло. «Вы словно удерживаете морские волны, чтобы люди могли пройти по посуху. И как вам должно быть все время радостно от того, что вы можете такое делать, а?» Прежде я думала, что больше всего радости приносит работа доктора, но теперь мне кажется, что быть полицейским еще приятней. Это так замечательно, помогать тем, кто боится и... Но еще раз смущенно рассмеявшись, высокий мужчина в синей форме вернулся на свой пост посередине улицы. А Полианна осталась на тротуаре в одиночестве. Еще минуту она продолжала наблюдать за поражающим воображение морем, а затем отвернулась, бросив через плечо последний полный, сожалению, взгляд. «Пожалуй, лучше вернуться домой», подумала она. «Наверное, уже пора обедать». Полианна решительно двинулась в обратный путь, И только постояв в растерянности на нескольких перекрестках и дважды нечаянно повернув не в ту сторону, осознала, что вернуться домой не так просто, как ей казалось сначала. А очутившись возле большого здания, которого она была в этом уверена, никогда не видела прежде, Полиана поняла, что совсем заблудилась. Она шла теперь По узкой улице, грязной, плохо вымощенной, по обеим сторонам тянулись ряды закопченных серых домов, кое-где попадались невзрачные магазинчики. Кругом было множество бойко тараторящих мужчин и женщин. Полиана не могла разобрать ни слова из их речи. Вдобавок невозможно было не заметить, что все эти люди смотрят на нее с любопытством, словно зная, что она здесь чужая. Она уже несколько раз спрашивала дорогу, но напрасно. Никто не знал, где живет миссис Кейлью, а последние двое из тех, кому она обратилась, ответили жестами и потоком непонятных слов. По размышлении Полианна решила, что это должно быть датский язык, что-то вроде того языка, на котором говорили хагерманы, Единственная иностранная семья, жившая в Белдингсвилле. Все дальше и дальше, минуя одну улицу за другой, брела усталая Полианна. Ей было страшно. К тому же она проголодалась, у нее болели ноги, а глаза все время затуманивались слезами, которые она упорно старалась удержать. И в довершении бед начинала смеркаться. «Ничего, ведь зато, — выдавила она, обращаясь к себе самой, — потом я буду радоваться тому, что потерялась, потому что будет так хорошо, когда я найдусь, и я могу радоваться этому уже сейчас». Наконец, очутившись на шумном перекрестке двух более широких улиц, она в отчаянии остановилась.